Бонд взмахнул рукой. Это был сигнал к атаке. Держа гарпун перед собой как копье, он бросился вперед. Группа Бонда нападала с флангов. Это была ошибка, как сразу же сообразил Бонд, потому что команда с п е к т р а продолжала уходить от них со скоростью, удивившей Бонда, пока он не увидел на спинах противника маленькие вращающиеся пропеллеры. У людей Ларго были маленькие скутера, работающие на сжатом воздухе. Вместе с ластами они обеспечивали им скорость по крайней мере вдвое больше обычной. Но это в открытых водах, а здесь, среди зарослей кораллов, да еще с колесницей, тащившей по дну сани с бомбой, скорость их была всего на один узел больше, чем у группы Бонда. Хуже было то, что их оказалось ч е р т о в с к и много. Бонд насчитал двенадцать и бросил это занятие. И у большинства из них были подводные ружья с запасными гарпунами в прикрепленных к ногам колчанах. Шансы были не равны. Если бы только удалось подобраться на расстояние удара гарпуном, прежде чем поднимется тревога. Тридцать ярдов. Двадцать. Бонд оглянулся. Шестеро из его людей были почти на расстоянии вытянутой руки, остальные растянулись полукругом. Никто из людей Ларго пока не оглядывался. Они не замечали подкрадывающихся к ним черные тени. Но вот Бонд п о р а в н я л с я с Арьергардом Ларго, и л о н а в ы с в е т и л а его тень на бледном песке. Сначала один человек, потом другой быстро посмотрели назад. Бонд уперся ногой в обломок коралла, оттолкнулся от него и бросился вперед. У противника не было времени занять оборону. Удар гарпуна пришелся ему в бок и отбросил на следующего человека в цепочке. Бонд всадил г а р п у н и выдернул его с отвращением. Человек уронил ружье и согнулся пополам, схватившись за бок. Бонд ринулся в скопление обнаженных тел, расплывающихся во все стороны, пропеллеры на их спинах быстро вращались. Прямо перед ним шел к о дну еще один человек яростно р а с ц а р а п ы в а я себе лицо. Случайно пришедшийся удар Бонда разбил стекло его маски. Оттолкнувшись от дна, он устремился к поверхности и, проплывая мимо Бонда, ударил его в лицо. Чей-то гарпун пропорол костюм на животе Бонда. Он почувствовал что-то влажное, может быть к р о в ь а может просто морская вода. Он увернулся от летящего в него металла, приклад ружья ударил его по голове, но водяная подушка смягчила удар. его только оглушило, какое-то мгновение он цеплялся за отросток коралла, приходя в себя, в то время как мимо него п р о н о с и л и с ь один за другим его люди, тут и там в воде закипели схватки, появились черные струи крови. Поле битвы передвинулось на большое пространство чистой воды, ограниченное по краям обломками коралла. В дальнем его конце Бонд увидел сани. г р у ж е н н у чем-то продолговатым объемистым, накрытым резиной серебристую торпеду и небольшую группу, в которой выделялась крупная фигура ларго. Бонд растворился в коралловых зарослях и, держась у самого дна, осторожно поплыл к краю заводи. Почти сразу же ему пришлось остановиться. В тени притаилась маленькая коренастая фигурка. Ружье его было поднято, он тщательно целился. Объектом его был Лейтер, который боролся с одним из людей Ларго. Тот схватил Лейтера за горло, а Лейтер своим криком вцепился в спину противника. Бонд дважды хорошенько взмахнул ластами и бросил гарпун шестифутов. Удар получился слабый, но острие впилось в руку человека как раз в тот момент, когда пузырьки газа показались из дула его ружья. увидев, что промахнулся, человек обернулся и врезал Бонду незаряженным ружьем. Бонд поднырнул к ногам противника и неуклюжим регбисским захватом оторвал его от дна. С судорожным движением он схватился за маску противника и сорвал ее. Этого было достаточно. Отплыв в сторону, Бонд наблюдал, как тот, наглотавшись соленой воды, поплыл к поверхности. Тут кто-то толкнул его в руку. Это был Лейтер, вцепившийся в свою кислородную трубку. Лицо его под маской и с к а з и л о с у д о р о г а Он с трудом указал рукой наверх. Бонд понял, схватив Лейтера за талию, он сквозь пятнадцатифутовую толщу воды устремился к поверхности. Как только они проездили серебряный потолок, Лейтер вырвал изо рта разорванную трубку и стал яростно хватать воздух.